Глава восьмая. В туалет ушел. Шан кивнула на помещение в конце зала. «Ты как, нормально?» Рассеянно спросил я, просто потому что должен был. Нервно оглянулся. «Да», — ответила она. «Все Джек Дэниелс заказывал. Швырнул деньги на стойку и велел подавать по одному бокалу, чтобы наблюдать за тем, как я наливаю. Ну, я взяла деньги». выставила ему целую бутылку. Вот и правильно. Неуверенно она кивнула на бутылку на стойке, полупустую. Кто он и что ему от тебя нужно? Я не успел ответить. е е взгляд скользнул мне за спину, а глаза слегка расширились. Я ощутил присутствие Бейтмана по колебанию воздуха. В зале кто-то ахнул. Я обернулся. Бейтман Затушил сигарету об стену, швырнул окурок на пол и по проходу двинулся к нам. При виде изуродованного лица и пустой глазницы в темных рубцах люди за столиками отводили взгляд. Бейтман вызывающе поднял голову, будто провоцируя присутствующих на слова или действия. Подойдя к стойке бара, он задел меня плечом. Я спиной ощущал мощь его тела. исходивший от него жар и ненависть. «Джем-бим давай!» — прошамкал он. Вблизи на его лицо было больно смотреть. Все-таки огнестрельная рана. Шан бросила взгляд на меня, но я не отреагировал. «У вас еще полбутылки Джека», — сказала она. Я передумал. Он говорил невнятно, как глухой. То ли правда плохо слышал, то ли ради вязчивого эффекта. Ему нравилось пугать людей. Шан нервно отошла от стойки, подставила бокал под дозатор, налила бурбон. Бейтман преувеличенно внимательно следил за ее движениями. В ответ на ее вопросительный взгляд кивнул, чтобы налила двойную порцию. «Медленнее», — велел он. Она подала ему бокал. «Тройную сделай», — произнес он. «Нет, достаточно», — Она подвинула к нему бокал, стараясь не задеть его руку. На ее шее запульсировала жилка. Бейтман скривился, изобразив улыбку, бросил еще несколько банкнот на стойку и провел по ней ладонью. Весь день бы смотрел. Его пальцы оставили грязный след на деревянной столешнице. Он залпом осушил бокал и со стуком опустил его. «Тащи еще бокалы!» «Можете с дружком допить бутылку?» Он кивнул в мою сторону. Помедлив Шан, принесла два бокала и смотрела, как он наполнил оба до краев. «Ваше здоровье!» — сказал он, подняв бокал. «Ваше здоровье!» — ответила она и вылила свой бокал в раковину. Бейтман усмехнулся. «Я ж угостить хотел!» «Вы уже заплатили за напитки!» — сказала она. «Этого достаточно!» Бэйтмен скривился так, что его лицо практически сложилось пополам. «У меня кожа зудела от того, что я стоял так близко к нему. Что же думала про нас Шан?» «Неразделимые, как причина и следствие». Бэйтмен вдруг перестал пялиться на нее. «Ну уж парень-то выпьет!» Он был таким высоким, что смотрел на меня сверху вниз. В уголке... Из уродованного рта пузырилась слюна. Он шумно втянул ее обратно. «Мы знакомы?» «Отойдем». Я взял свой бокал и сел за свободный столик, спиной к стене. Бейтман уселся напротив. «Какого черта ты здесь делаешь?» Спросил я, склонившись к нему. «Барменше нравится. Пей и наслаждайся. Этот бокал последний». кто сказал я смотрел на него ждал я же велел тебе кош он склонился над столом эйдан возразил я я же велел тебе спрятать сумку никому не говорить сказал что вернемся за ней ты это сейчас серьезно велел это было двадцать лет назад и что он буквально выплюнул слова Я не считал, его нежелание или неспособность произносить определенные звуки невольно вызывали жалость. Но, глядя в его единственный глаз, я понимал, что этот человек не изменился. «Говорят, к пятидесяти годам каждый получает такое лицо, какое заслуживает. Тебе сколько?» «Это он указал на мертвый глаз ради тебя». «Я встал между тобой и ружьем». «Хрень собачья! Ты встал между ружьем и деньгами!» Против очевидного он не смог возразить. Замолчал и сделал глоток, обдумывая, с какой стороны еще зайти. Потом влил бурбон в уголок рта. «Как поживает сестра!» Эти слова он произнес с особенным трудом, будто проживал. «У меня нет сестры», — сказал я. Не смеши. Нет, Бейтман. Я понизил голос. Вдолби себе в расплющенную башку, что у меня нет сестры. Мы все это время не виделись. Она не имеет ничего общего со мной, а я с ней. Он улыбнулся так широко, как только смог. Пожалуй, я ее навещу. Вы потом жили вместе. Он поймал мой взгляд и осклабился. Вы мной... «Не интересовались, а я вами да». «Может, ты, сестрички, в Оуксе?» нашептал, «куда дел сумку?» «Оукс был д е д д о м о м куда нас отправили». Бейтман не мог об этом знать. Я постарался ничем не выдать эмоций. «Кстати, это мне твоя мать сказала». Бейтман снова улыбнулся. «Привет передает, с любовью». Я не знал, правда ли это. Не знал даже, жива ли она, но внутри поднялось такое отвращение, что я не смог его скрыть. Перед глазами замелькали радужные пятна, я схватился за стол. Бейтман еще говорил, но я его не слышал. В зале царило оживление. Шан кого-то рассеянно обслуживала и краем глаза следила за нами. Я вернулся в реальность. «Помнишь, как ты ее называл?» Перебил я Бейтмана. Твою мать-то... н ну, о было несколько ласковых словечек. «Сестру», — сказал я громче, — «помнишь, как ты ее называл?» Бейтман отвел взгляд, пожал плечами. «Прозвище помнишь? Ты придумал ей прозвище!» Ухмылка медленно сползла с его лица. Ей на смену пришло выражение крайней усталости. «Двадцать лет прошло», — сказал он. «Откуда мне помнить?» Зато я помню. Про сестру, с которой у тебя нет ничего общего?» В уголках рта у него скапливалась слюна. «Одним воспоминанием живу. Ты в том лесу, вот тебе новое. Ты два десятка лет провел в тюряге, сумки нет. Да даже леса того, наверное, нет. Стоит на месте». Бейтман кивнул. «Я вернулся, огляделся». Он снова ухмыльнулся, брызнув слюной. «Про сумку в газетах не было. Вообще ничего». Я выбросил ее в ручей. «Не верю». Он покачал головой. «Почему? Почему не веришь?» «Не выбросил. Потому что слишком меня боялся. И сейчас боишься». «Тебя все боятся. В тюряге что? Зеркал не было?» «Я был там знаменитостью». Бейтман выпрямился на стуле. «Мало кому удается сожрать пулю и выжить». «Но если когда-нибудь захочешь съездить за добавкой...» Я ощутил презрение к самому себе. Сижу здесь и разговариваю. И с кем? С ним. Опускаюсь до его уровня. В общем, поговорим еще через двадцать лет. Я встал у стойки бара и уперся в нее ладонями. Да я скорее сам отнесу те фотографии Парсу, чем еще раз встречусь с Бейтманом. Я отнял руки от стойки, на ней остались два влажных отпечатка. Шан коснулась моей руки, я поднял голову. «Все хорошо?» Я кивнул. «Посидишь еще?» спросила она с улыбкой. Я снова кивнул, глаза увлажнились. Она нахмурилась и поглядела мне за спину. у э й д а н чтоб мне не искать!» произнес Бейтман, намеренно выпячивая дефект речи, изображая умственно отсталого. «Подскажи, где сестренка?» Я обернулся. Он навис надо мной. Шея, грудь, руки с налитыми мускулами. Люди за ближними столиками начали оборачиваться. «Уж она-то со мной поговорит». «Мне и то не чем с тобой разговаривать», — пояснил я. «А ей и подавно». «А вот и есть». Он запечатлел издевательский мокрый поцелуй на моем лбу. «Есть, есть, есть!» Я отгородился от него рукой, уперся в твердую, как скала, грудь. Он взглянул на меня и придвинулся, будто моей руки между нами не было. Сгреб волосы на затылке и резко отпустил. Сунул мне в руку потную монету. Потом налил еще виски, выпил залпом и подмигнул мне здоровым глазом. «Идти надо, повидать кое-кого. Энни, д о ч к а мне, найдем о чем потолковать». Он с у н у л в рот сигарету и собрался уходить. «Бейтман», — сказал я, — он полуобернулся. «Если приблизишься к моей сестре, будешь видеть совсем плохо». Он посмотрел на меня. «Тебе окончательно не п о з д о р о в и т с я «Жизнью клянусь!» Он рассмеялся и глянул на сигарету у себя в руке. «Вспомнил я прозвище». По его тону было понятно, что до этого он не врал. И забыл даже такое. Он снова покосился на сигарету и скорчил подобие улыбки. «Пепелушка» от слова «пепельница». Он говорил нарочито-небрежно, с усилием произнося каждое слово. «Хорошо сигареты тушились об ее пухлые ручки!» Он неторопливо направился к выходу. Я схватился за стойку бара. Посмотрел на Шан. «Все хорошо», — повторяла она дрожащим голосом. «Все хорошо». В ушах что-то щелкнуло, зазвенело. Рот наполнился слюной. Искрящиеся сполохи перед глазами слились в ревущий огненный поток. Шан потянулась к моей руке, но я уже поднимался над землей, выходил из тела. Я схватил бутылку Джека Дэниелса за горлышко, размахнулся так, что потекло по рукам, и со всей силы обрушил ее на затылок Бейтмана. Все вокруг окатило фонтаном стеклянно-кровавых брызг, руки сотрясла сильнейшая отдача. Бейтман устоял, схватившись за стену. повернулся о т р о г а л голову и оскалил рот, похожий на рану. Я сжал в руках розочку. С нечеловеческим воплем ринулся на Бейтмана. Его рука рванулась вперед, как поршень, и обрушила на меня сильнейший удар. Я повалился на парочку за ближайшим столиком. Бейтман ринулся ко мне. Я откатился, и вместо меня досталось парню, на которого я до этого упал». Не успел я подняться с колен, как Бейтман снова набросился на меня, и я попытался ударить его снизу в пах. Он вовремя увернулся, и удар пришелся в бедро. Бейтман покачнулся, но не упал. Опершись на опрокинутый столик, он пнул меня в голову. Падая, я писал в воздухе идеальную дугу. Бейтман обрушился на меня всем своим весом, схватил за челюсть и принялся... молотить головой о бетонный пол. Я дважды ударил его в затылок, но он даже не заметил. Его хватка крепчала. Он казался сплошной грудой мышц, которая вот-вот меня убьет. Я шарил руками по полу в поисках опоры или какого-нибудь предмета. Правой рукой я нащупал разбитый стакан, упавший с поломанного стола. Бейтман замахнулся для очередного удара. я сжал осколки так что из ладони брызнула кровь и всадил з а з у б р е н н о е стекло бейтману в здоровую половину лица вдавил что есть силы с диким волем п бейтман запрокинул голову и разжал руки на этот раз я пнул его в пах так что его перекосило от боли я поднялся на ноги наступив на перевернутый столик здоровый глаз б е т м а н а крови а лицо приобрело цвет окислившейся меди. Я врезал ему кулаком в живот. Он согнулся пополам и блеванул. Обхватив его за шею, я с такой силой врезал ему в нос коленом, что нога онемела. Потом отступил, держась за голову. Бейтман пошатнулся раз, другой, испустил изо рта струйку крови и повалился на пол. Я упал на него. Слезы... Застилали мне глаза, но я задыхаясь колотил его по лицу по шее по груди плечо мне м сжала чья то рука я ее сбросил меня снова схватили за плечи, потянули вверх оттаскивали от бейтмана, а я двумя руками раздирал ему рот и что то кричал. меня оторвали от него и поволокли через зал. все вокруг было разбито посетители жались к стенам. Испуганно прижимали ладони к рту, успокаивали друг друга, сидели на полу, закрывая руками порезы и ушибы. Я смотрел на удаляющуюся от меня Шан. Она плакала в баре, закрыв лицо руками.